Глава 34. Царская интрига. «Как ни был прекрасен наш брачный отдых с супругом, но интриги из царства дворца никуда не испарились, и нам пришлось вернуться, так сказать, в мир заговоров, тайн и предательств. В гарем, значит. И первое, что нужно было решить, — это что делать с пятым принцем». Он нарушил устав этики и морали, а это при определенных обстоятельствах карается смертью или изгнанием. Но тут был один неприятный нюанс. Меня тоже надо было покарать. Несмотря на то, что я была жертвой, царская супруга не может быть опозорена домогательствами. По идее, я должна была торжественно и благородно покончить с собой, не пережив позора. На этом, собственно говоря, я и настаивала, но мой супруг оказался категорически против такого развития событий. «Но ты так сможешь свергнуть старшую четвертую супругу и приструнить весь род Ал-Арис на долгие годы», — взволнованно доказывала я. «Придется чем-то пожертвовать». Шень поцеловал мою ладонь. «Ради тебя» я немного засмущалась все же мы были уже не наедине а восседали в зале малых приемов это было место где царь шень по сути вел все дела большой зал оставался для пышных официальных приемов могу предложить несколько вариантов развития событий господин сюань склонился в поклоне и протянул три свитка ознакомьтесь государь лично я осмелился бы рекомендовать второй вариант «Неужели?» — тяжелый взгляд царя остановился на главе тайной канцелярии. «А могу ли я доверять тебе, Сюань?» «Как пожелаете, мой господин». Поклон еще больше посеревшего господина Сюаня был неподобострастным, но достаточно низким, дабы царь усмирил свой гнев. Гнев он усмирил, но не забыл. Как ты вообще позволил Таньшеню запереть мою возлюбленную жену в подземелье? Да еще и гнусно ее домогаться там. Тут он, конечно, погорячился. Возлюбленной супругой я стала лишь сейчас, и то неизвестно, надолго ли. Хотя, возможно, так царь воспитывает своего чиновника. Как же без устрашения. Еще чего доброго глава тайной канцелярии возомнит себя кем-то значимым, власть без наказаний почувствовав. Все ради блага государства, а если бы что опасное случилось или нехорошее, лекарь супруги вашей, возлюбленной, пилюлю чаровскую дал. Так она не для того, чтобы умереть была? не сдержавшись, спросила я. Что вы, конечно, нет, лишь притвориться мертвой. Итак, господин Сюань сказал это, будто подвиг совершил. Жизнь мне уже спас. Хитрый лис. Впрочем, ему по должности положено, а пилюли еще может и пригодится. Царь Шень свирепо поглядел на чиновника и даже дым из ноздрей пустил. Но тот, видать, был привычен к проявлениям государева неудовольствия. А может, понимал, что все представление это для меня сделано, так сказать, для новой возлюбленной жены. «Не я первая, не я последняя», — видимо, решил чиновник. По плану, после вашего отъезда и распущенных слухов, «Надобно было наблюдать за фракциями рода Ал-Арис и огненных драконов. Вначале...» Господин Сюань, не скрываясь, покосился в мою сторону. Его высочество Яньшень, первый принц, начал захаживать к пятой госпоже. Это было объяснимо, так как морская принцесса под видом рабы Никелан служила госпоже. Но никаких серьезных шагов им предпринято не было, мы наблюдали. При этих словах меня внутри все передернуло. Неприятно узнать, что все мои, как я думала, спокойные дни, за мной следила тайная канцелярия. Но тут ход сделал род Ал-Арис, — продолжил Сюань-Тань. Четвёртая старшая госпожа появилась и захватила морскую деву. Она, кстати, до сих пор у неё. Глава тайной канцелярии сделал паузу, с любопытством следя за государем но тот и ухом не повел при упоминании принцессы. Как женщине мне приятно было, а вот как подруге — не очень. Царь лишь вздернул бровь. «Им полезно вдвоем пообщаться, одной змее с другой». Я нашла это замечание забавным. Дракон имел четкое понимание своих женщин. «А ты, Сюань-Тань, продолжай». Государь впервые за это время назвал главу полным именем, что, видимо, было значимо, так как тот заметно расслабился и уже свободно, а не в напряженном поклоне, продолжил раскрывать карты нашей интриги. А после со стороны госпожи Карибы последовало обвинение пятой младшей госпожи и третьего принца в черном колдовстве и заговоре против царской семьи и его высочества пятого принца в частности. Третьего принца тоже обвинили? Вы же говорили, что только меня, а он жертва. Так это его высочество Циншень выкрутился, сдав вас с потрохами. Когда мы пришли к нему с дознанием, третий принц уже лежал при смерти, причем натурально, без притворств. И на его ауре были следы темного колдовства. Так вы... Тут господин Сюань поклонился мне. И стали единственной обвиняемой в этом деле. Мое сердце сжалось, и неприятная соднящая боль застряла в нем. «Обидно, когда тебя предают». Мы ладили, он помогал мне, использовал, да, но спасал от того же пятого принца, и не раз. Видимо, решил, что достаточно. За своими размышлениями я не заметила, что глаза моего супруга загорелись синим пламенем. «Я ревную», — решил пояснить он. «Не стоит?» Улыбнулась я. «Просто неприятно, когда твою жизнь используют». «Я тоже использовал тебя». Вздохнул Шень, и огонь его глаз потух. «В этом случае я сама согласилась быть наживкой. Мне же нужно было доказать вам свою преданность». «И ты доказала». Ничуть не стесняясь, дракон притянул меня к себе и страстно поцеловал в губы. Выглядело все так, будто свою преданность я доказала на спальном полигоне, а не в тюремных застенках. Впрочем, господин Сюань был в курсе, а несколько десятков рабов, что находились тут же, не в счет. То, что ты рассказал, полезно, а вот почему дальше не уберёг Адалию? Я предупреждал. Господин Сюань еще раз поклонился мне. Просил госпожу быть полюбезнее с пятым принцем. Это не было бы вызовом юному дракону, и он не посмел бы зайти так далеко. «Гордая!» — довольно кивнул царь. «Это заводит. Покорить хочется. Так что попал мой возлюбленный сын как мальчишка. Ну, значит, и расплата будет соответственная». Шчэнь раскрыл второй свиток, о котором говорил господин Сюань. Внимательно прочитав, дракон вперил тяжелый взгляд в главу тайной канцелярии. Тот выдержал его со смиренным, почти с равнодушным, достоинством. «Хорошо», — вздохнул царь, — «да будет так». Тут нужно пояснить. Пока я с его царским величеством летели на колеснице во дворец, мы заключили сделку. Царь Шень действительно был сильно заинтересован в поиске жемчужины, но как опытный правитель не мог довериться по сути малознакомой, да еще и смертной женщине. Ему требовались доказательства моей верности. Он это, конечно, не озвучил прямо, но намек был более чем прозрачный. А вот как доказать свою верность царю, я должна была придумать сама. Да так, чтобы его это действительно убедило. Помня о том, что мне рассказывал Фан о ситуации с принцами и наследованием трона, а также о свержении Яншеня, я предположила, что остальные сыновья и особенно роды их матерей также вызывают опасения у правителя. А значит, помочь выявить наиболее вероятных, так сказать, покусителей на царскую власть, будет полезно. Наше триумфальное возвращение не останется незамеченным ни младшим женам, ни тем более старшим. Высоким родам не нужно возвышение, пусть и временное, малоизвестной девицы и этим можно воспользоваться, что я и предложила. Царь Шейн долго думал, разглядывая меня, будто видел впервые. А затем почти ничего мне не ответил, сказал лишь, что подумает над моим предложением и даст знать. Я даже осмелилась уточнить, каким образом я узнаю о его решении, на что мне ответили. «Если ты так умна, как демонстрируешь мне сейчас, то поймешь. Вот поэтому я ждала явления супруга, и до ареста, и особенно после. Когда все эти неприятные события начали происходить со мной и моим окружением, я лишь надеялась, что это план царя Шеня. Хитрый и мудрый дракон вел свою интригу и не собирался безоговорочно доверять даже тем ее участникам, кто вроде бы был с ним в сговоре. «Одно я понимала точно, чтобы доказать свою преданность царю, мне недостаточно быть только инструментом в его интриге, мне нужно рискнуть жизнью, что я и сделала, когда господин Сюань попросил меня быть полюбезнее с пятым принцем. Лучше бросить вызов дракону, чем стать его жертвой. Жертва точно могла бы оказаться на погребальном костре, как лишившаяся чести, как бы сейчас ни объясняла обратная глава тайной канцелярии». Тем более не так уж много надо было сделать, чтобы вывести из себя пятого принца. Достаточно проявить достоинство в тяжких испытаниях. Видимо, бедняга действительно болен мною. Влюбился и сам себе этого простить не может. А того, что произошло в дальнейшем в спальне дракона, я, конечно, не планировала. И вовсе не ожидала, что супруг воспылает ко мне. Но мне давно хотелось испытать любовную страсть и нежность, так почему бы не с собственным мужем? «Я могу вернуться в свой дворец?» Спросила, увидев, что супруг с господином Сюанем увлечены делами пятого принца. Царь Шень с тоской посмотрел на меня. Явно еще не все, что он хотел пережить со мной в спальне, было достигнуто, но согласно кивнул. Дела государственные важнее постельных утех. «Я знала, что новое страстное свидание у нас будет не скоро. Царь не сможет обделять вниманием других своих женщин». Да и будет ли это новое свидание? Но мне надо было проведать и, если нужно, спасти всех моих домочадцев. А супруг, что ж, это было славное приключение, а теперь дела. Люди господина Сюаня торжественно провели меня к моему дворцу. Сад был все еще прекрасен, фонтаны также мелодично журчали, но спокойствие, которое я тут ощущала первые дни, ушло безвозвратно. Оно и неудивительно. Ведь моя собственная интрига только началась.